Глава 15. Красота таится внутри нас. Мелиса Звонок в дверь трещал безумолку, пробуждая девушку ото сна. С тяжёлой головой после бурной ночи она поплелась в коротенькой пижаме вниз по лестнице. Сверху накинула любимый халат. Увидев, что на часах было всего восемь, ей захотелось треснуть в лоб тому, кто любил будить в такую рань. Девушка уже мысленно проклинала человека и думала о том, что сделает с незваным гостем. Отворив дверь, Мелиса увидела перед собой Эдварда. Его ранние визиты уже входили в привычку. Если так и дальше будет продолжаться, то на звонок домофона девушка повесит колючую проволоку или электрошокер. «Ты же в курсе, что можно было набрать на телефон и не трезвонить в этот чертов звонок?» Проведя по волосам и отодвинув их солба лба для лучшего обзора, спросила Мелиса. «И тебе доброе утро. Научись брать трубки, тогда не буду звонить в дверь», — ответил он. «Чего тебе? Так и будешь издеваться надо мной и не давать выспаться?» «Ты выглядишь помятой», — констатировал молодой человек и склонил голову на бок, словно оценивал масштаб катастрофы. «Да ты что? Может быть, просто надо давать людям поспать, а не вмешиваться в их дела прямо с раннего утра? Причем уже во второй раз?» Не став объяснять причину недосыпа, девушка решила просто съязвить ему, попытно прикрывая зевающий рот. Эдвард пару минут молчал. Повисла неловкая пауза, а затем он, наконец, заговорил. «Через полчаса будь готова и надень что-нибудь удобное и спортивное». «Зачем?» — насупила брови Мелиса, и появившиеся морщинки на лбу придали лицу девушке смешное выражение. «Узнаешь?» — ухмыльнулся он. «И да, не забудь взять с собой тот самый купальник с вырезом», — быстро добавил последнюю фразу парень, начав удаляться по подъездной дорожке к своему дому. Мелисса сама открыла дверь, не дожидаясь, пока этот умник сделает галантный жест, и села в машину, громко хлопая дверцей в знак протеста. Через мгновение Эдвард занял соседнее водительское сиденье, пристегнулся и двигатель автомобиля ожил. Девушка тоже пристегнулась и отвернулась в сторону окна. Помигав поворотником, машина выехала с района. Мелисса наблюдала за огоньками домов, сменяющихся на зеленые массивы раскидистых деревьев, похожих на ивы и сандалы, которые в основном водились в данной местности. «Куда мы едем?» — первая вступила в разговор Мелисса. «Это сюрприз», — не отрываясь от дороги, произнёс Эдвард. «Ты можешь хотя бы намекнуть, что это за место, или это тайна?» — усмехнулась девушка. — Это то, о чём ты мечтала с самого детства? — ехидно ответил молодой человек. — Нет, ну что ты за человек? Почему нельзя сразу сказать, а не с намёками? Я много о чём мечтаю с детства. — Потому что тогда будет неинтересно. А я хочу, чтобы этот первый раз был у тебя со мной. — Ладно, я поняла, не надо больше подсказок. Достаточно с меня твоих пошлых шуточек. — пробобнила она. «Мел, я действительно хочу сделать сюрприз. В это так сложно поверить?» «Если учитывать, какой ты шантажист и бабник...» «Да, знаешь, сложно». «Все еще не доверяешь мне?» — спросил Эдвард. «Это скорее страх перед неизвестностью. От тебя никогда нельзя ожидать чего-то привычного. Ты можешь выбросить все, что угодно». «В этом же и суть сюрпризов, разве нет?» «Да, но я твой подарок судьбы, которая свела нас вместе». Перебив Мелису, Эдвард начал хохотать во весь голос. «Вообще-то это не судьба, а ты меня шантажировать начал». Искоса взглянула на Эдварда девушка и от недовольства сделала шумный вздох. «Иногда судьбу надо взять в свои руки, иначе можно не дождаться того, чего хочешь получить». Когда девушке надоел этот диалог, она переключила внимание на сенсорный дисплей автомобиля, где принялась выбирать радиостанцию по душе. Она пыталась найти сигнал в этой глуши, в которую попала из за Эдварда. Благодаря упорным стараниям девушка нашла, но в нём слышались лишь обрывки фраз, что с каждым метром превращались в прерывистые звуки, а после он и вовсе пропал. «Класс, просто супер. В какую глушь ты меня везёшь, что даже радио не работает?» Начала ворчать Мелисса. «Возьми мой телефон». Молодой человек оторвал одну руку от руля, залез ей в карман куртки и подал аппарат девушке, добавляя в конце. «Можешь подключить его к магнитоле. Он сделает это автоматически, если включишь блютуз». «Окей», — протянула Мелисса, но задумалась, когда взяла последний новенький айфон в руке. «Пароль? Ты его знаешь», — констатировал Эдвард. «Издеваешься? Откуда?» Я экстрасенс или, может, спутник, что знает всё обо всём?» Нахмурив брови, Мелисса повернулась в полоборота в сторону водительского сиденья и уставилась на парня со злобой во взгляде. «Мне казалось, ты знаешь дату своего дня рождения», произнёс Эдвард, не отвлекаясь от дороги, которая становилась всё менее загруженной. «Что? Ты же сейчас несерьезно? Она не верила своим ушам. «Принцесса, просто проверь». — ответил парень с кривой ухмылкой на лице. Мелисса набрала по очереди «2-8-0-9-9-9». Телефон разблокировался, а боковым зрением она заметила, что Эдвард смотрел на её реакцию, хотя старался делать вид, что его это не волновало. — Почему именно эти цифры? Не понимая до конца, Мелисса повернулась корпусом в сторону молодого человека. — Ну, ты же моя девушка. Хоть так запомню, в какой день в году ты будешь становиться старше а я, в свою очередь, подкалывать и шутить про старость», — ухмыльнулся Эдвард. «Не был бы ты за рулём, тебе бы не поздоровилось». Надув губы и плюхнувшись обратно на пассажирское сиденье спиной, Мелисса начала смотреть его плейлист. Там она увидела песни Трэвис Скотт, Бейонс, Бритни Спирс и многих исполнителей, о которых никогда не слышала. Но больше всего её заинтересовал один певец, которого девушка не могла не упомянуть. «Серьёзно? Джастин Бибер? Не думала, что ты можешь слушать девчачьи песни?» «Твою мать, Патриция! Когда-нибудь я её прикончу!» «Ох, нет-нет-нет, никаких отговорок. Просто признай, что ты залипаешь на этого красавчика и мечтаешь оказаться рядом с ним». Принялась подначивать Мелисса, не сводя глаз с Эдварда. «Прости, принцесса, но я огорчу тебя. Ты мне нравишься больше, чем этот напущенный индюк. У тебя ужасный вкус, Эд». — Это, — говорит девушка, — у которой на стене висит плакат с Робертом Паттинсоном. Поддразнивал он. — Что ты имеешь против него? Он же популярный актёр, и, между прочим, в подростковом возрасте твоя сестра была более ярой фанаткой «Сумерек». И на один из Хэллоуинов это ты был наряжен кровопийцей, а не я. В ответ послышался грустный вздох, от которого хотелось рассмеяться. Мелиса всегда знала, как можно вывести этого человека на эмоции и не попасть под горячую руку. Словно эта черта была в нее встроена с самого детства. Эдвард не смотрел на девушку всю оставшуюся часть поездки. А вот она наслаждалась тем, что могла рассмотреть парня во всей красе. Даже тот факт, что они постоянно переругивались, ничего не портил. И Мелиссе начинало нравиться быть вместе с Эдвардом. Да, он с характером, ему палец в рот не клади. Самоуверенный, напористый и невероятно заносчивый тип. Но было в нем что-то такое что притягивало, будто от него расходились яркие лучики света, и парень отдавал частичку этого света Мелиссе. Уверенный взгляд, прямая осанка, исключительная внимательность к любой детали. Многие вещи, о которых не помнила девушка, Эдвард с легкостью мог рассказать даже в мелких подробностях. Рядом с ним она не чувствовала дискомфорт, который обычно появлялся рядом с лицами мужского пола. С Эдвардом приятно было даже просто помолчать. Спустя какое-то время парень свернул в сторону и снизил скорость до минимальной, так как гравий и неровности поверхности не позволяли разогнаться. Когда они приехали до пункта назначения, Мелиса вышла из автомобиля. Вокруг них находилась одна растительность и ни одного человека поблизости. «Ты решил меня убить?» — спросила Мелиса первая, что пришло в голову. «Только в твоих снах», — ответил он и добавил. «Доверься мне, тебе понравится». «Как я могу довериться человеку, который привез меня непонятно куда и непонятно зачем?» Несмотря на все размышления, другого выхода совершенно не оставалось, и девушке пришлось сделать то, что он сказал. «Довериться». «Доверие» — это одна из самых страшных штук на Земле. Благодаря ему можно все разрушить, а можно преодолеть все преграды за одно мгновение». Можно подпустить к себе человека очень близко, впустить в свой мир, но через какой-то промежуток времени получить нож в спину и остаться ни с чем». Эдвард протянул руку, и Мелиса спустя несколько мгновений вложила в его открытую широкую ладонь свою миниатюрную ладошку. Эдвард повел ее в определенном направлении, как будто бы много раз тут бывал и выучил тропу наизусть. «Куда мы идем?» — спросила Мелиса. «Я хочу показать тебе одно из моих самых любимых мест», ответил молодой человек и крепче сжал её ладонь. Больше она вопросов не задавала. И хотя Мелисса не особо любила сюрпризы, это путешествие, куда бы оно ни привело, уже запало в душу. С каждой минутой ей хотелось узнать, куда же они всё-таки направлялись. Красота этого места очаровывала. С каждым шагом они дальше продвигались по огороженной дорожке что вела вперёд и была протоптана давно. Солнце осталось позади, и теперь свет проникал сквозь листву не так хорошо, как прежде. Одному богу известно, как Эдвард нашёл это место, ведь если блуждать здесь в одиночестве, то можно потеряться в любой момент. От основной дороги впереди было распутье в виде нескольких направлений. Держась за протянутую руку, Мелисса начала спускаться вниз. В какой-то момент нога соскользнула с камня, и девушка оказалась в объятиях Эдварда, который крепко прижал любимую к себе. От такой близости всё тело девушки охватил жар. Его пухлые губы так и манили, чтобы их кто-нибудь начал исследовать, нежно покусывая и оттягивая зубами, рождая разряда по всему телу. «И куда нам теперь?» «Налево», — произнёс молодой человек. «Ты знаешь, что будет, если пойти по другой дороге?» — спросила Мелиса. Да, если сойдёшь с основной тропы и повернёшь направо, то там будет крутой уступ скалы, который можно не заметить и полететь своим шикарным носиком вниз. — Ты проверял или знаешь с чьих-то слов об этом? — Я обошёл здесь всё, поэтому легко ориентируюсь, — ответил Эдвард и второй рукой начал убирать лопухи с дороги. По мере приближения к нужному месту девушка осматривалась по сторонам в поисках подсказок, но ничего не было, толком видно. Слышишь? повернулся корпусом к Мелисе молодой человек. Что именно я должна услышать? Нахмурившись, спросила Мелиса. Закрой глаза. Зачем? Да не сброшу я тебя со скалы. Не надейся, так быстро я от тебя не отстану. Просто доверься мне и закрой глаза. С чинячим взглядом произнес Эдвард и коснулся шершавой ладонью лица Мелисы. Сомнения не давали расслабиться. Но интерес всё же взял вверх, и девушка закрыла глаза, решив довериться, чтобы это не значило для каждого из них. «Что ты слышишь?» Еле прикоснувшись к талии Мелиссы кончиками пальцев, Эдвард как можно ближе подошёл к ней и задал вопрос, опаляя жарким дыханием мочку уха. «Твоё дыхание, оно заглушает всё вокруг. Будь внимательнее». Попробовав еще раз, Мелисса услышала вдалеке звуки, не столь громкие, но достаточно различимые среди других. С правой стороны птицы напевали свои песни, соединяя голоса воедино. Чуть левее послышалось уханье сов, набирающих силу для ночной охоты. Здесь было тихо и спокойно. Никакой городской суеты, вечно мчащихся машин с их выхлопными газами, умиротворения. Вот что приходило на ум, стоило лишь услышать природу. Раскрыв глаза, она обнаружила, что Эдвард стоял сбоку и протягивал руки, пристально вглядываясь в ее выражение лица. «Забудь обо всех и обо всем. Сейчас ты просто Мелисса, а я просто Эдвард. Все твои страхи и сомнения остались далеко. Здесь ты в полной безопасности. Я не позволю никому тебе навредить». Услышав последнюю фразу, Мелисса отчаянно захотела броситься в его объятия, а не только вложить хрупкую ладонь в его руку. Девушка не понимала, почему, но эти слова заставили поверить Эдварду. От прикосновения к нему по коже побежали мурашки. Мелисса даже невольно вздрогнула. По мере того, как они спускались по тропинке, хоккеистка старалась запомнить каждое мгновение, каждый миг. Красота этого места просто завораживала. Ей не хотелось ничего говорить, чтобы не спугнуть тишину и умиротворение. «Надеюсь, ты надела купальник, как я и просил». Вдруг произнес он и лукаво посмотрел на нее. А почему ты спрашиваешь? С интересом в глазах спросила Мелиса. Он протянул свою широкую ладонь и улыбнулся, демонстрируя красивые ямочки на щеках. Она неуверенно взяла его за руку. Теперь обе ее руки находились в его плену. Ты мне доверяешь? Немного помявшись, Мелиса закусила губу и попыталась увидеть в его глазах что-то, что могло бы подсказать его следующее действие. «Разве у меня есть выбор?» Она изогнула бровь. «Тогда держись, мартышка!» С улыбкой на лице произнес Эдвард и подхватил Милису, закинув ее через свое плечо, отчего девушка взвизгнула. «Ты что творишь? Совсем ненормальный?» «Я стал таким, как только ощутил тебя в своих объятиях». И с этими словами Эдвард кинул в сторону свой телефон, рюкзак с вещами, стянул кроссовки с них обоих и ринулся в воду. «Куда ты меня несёшь?» Ещё крепче вцепилась Мелиса в молодого человека и повернула голову на шум воды сбоку от неё. Но Эдвард не стал всё рассказывать, ведь такой пейзаж лучше увидеть ей самой. Она поняла это чуть позже. Парень просто шёл вперёд, не давая ей изловчиться и испрыгнуть с его плеча. Постепенно Мелисса стала видеть перед собой песчаный берег. «Эдвард, даже не смей меня кидать в воду, у меня же глаза накрашены тушью». «Ничего страшного, ты мне и пандой будешь нравиться», — усмехнулся молодой человек, чем только разозлил девушку и получил в ответ сильный удар по спине. «Ну ты и гад», — проговорила Мелиса и погрузилась в ледяное озеро, захлебываясь от нехватки воздуха и попадания воды в рот. Вынырнув на поверхность, она начала откашливаться, так как лёгкие всё ещё жгло. Мелисса бронила парня всеми известными словами. Эдвард появился в поле её зрения и лишь стряхнул капли воды с волос, улыбнувшись в 32 зуба. «Я тебя ненавижу, Флеминг, причём так сильно, что мечтаю утопить прямо в этой ледяной воде». «Я тебя тоже люблю, Гарсия, и хватит притворяться, что тебе не понравилось. Оглянись вокруг и посмотри, какая здесь красота». «Прекрати быть занудой!» Ещё пару секунд она смотрела на парня суровым взглядом, полным ярости, а затем переключила внимание на то, что их окружало. Здесь действительно было невероятно красиво. Зелёные ветви деревьев свисали над кромкой небольшой бухты. Если проплыть вперёд, то можно встать под сильные струи небольшого водопада. Вода была абсолютно чистой и прозрачной, отчего можно было рассмотреть каждый камушек на дне. Это зрелище завораживало своей красотой. «Там есть подводная дорожка до водопада. Хочешь подойти ближе?» Эдвард вывел её из состояния оцепенения, и Мелисса лишь кивнула в ответ, так как просто была неспособна выразить словами своё восхищение. Она не заметила, как пролетело время, а молодой человек уже повёл её к берегу, где лежали их вещи. «Советую снять с себя одежду. Ты и так зубами стучишь от холода». «Ещё чего, я лучше получу воспаление лёгких». Девушка старалась показать, как было зла на него, но выходило плохо, поэтому взяла полотенце из рюкзака и отошла в сторону. «Не смотри на меня», — пригрозила она Эдварду и начала снимать мокрые вещи. «Да больно надо, было бы на что смотреть», — лишь отмахнулся молодой человек. Мелисса резко повернула голову назад и увидела, что он копался в своём рюкзаке среди вещей. При этом он стоял в одних штанах. Торс был оголён. «Твою мать! Восемь мать его кубиков пресса! Этот парень продал душу дьяволу? Если мне придётся находиться рядом на постоянной основе с этим полубогом-полуидиотом, то я не продержусь долго!» «Всё успела рассмотреть», — спросил он, перекатывая грудными мышцами. «Я просто задумалась. Не обольщайся». Ехидно улыбнувшись, Мелиса отвернулась и продолжила переодеваться. Спустя время, когда они оба были почти сухими, Эдвард повёл девушку по узким тропам, оставляя позади дорогу, по которой они пришли. «Эм, мы пришли с другой стороны, разве нет?» С сомнением спросила Мелиса и остановилась. Эдвард лишь повернул голову назад и уверенно произнёс. «Пошли, у меня для тебя сюрприз». «Что-то слишком много сюрпризов для одного дня». Пробурчала девушка. «Поверь, этот тебе понравится». «Мы почти пришли», — спустя время произнёс парень и, не оборачиваясь назад, свернул на пологую дорожку, где впереди стали виднеться очертания домика. «Где мы? Скоро узнаешь». «Эдвард, сынок, что же ты не предупредил меня, что приедешь?» — раздался мужской голос, смутно напоминавший кого-то. «Сынок?» Взметнув брови вверх, почти про себя задала вопрос Мелисса. «Привет, я сегодня не один. Надеюсь, ты не против еще одного гостя?» Впервые она увидела, как молодой человек топтался на месте и заметно нервничал в присутствии старика. Мужчина был высок, крепок, с сединой, которая белела на подбородке и бровях. Глаза высоко посажены, нос прямой. «Я всегда только рад гостям. Ты ведь Мелисса, да?» Э. Да, приятно познакомиться. Проходите в дом, не стесняйтесь, а я пока разведу огонь. А вы как раз вовремя, я только-только с охоты вернулся, проговорил мужчина и скрылся за деревянной дверью. Ты ничего не хочешь объяснить? Войдя следом в дом, Мелисса метнула взгляд на Эдварда. Что ты хочешь услышать? Что мы тут забыли, и к кому ты меня привел? Прошипев. Девушка оглянулась по сторонам, удостовериться, что они остались вдвоём. Я решил, что нам надо провести время вдвоём без посторонних лиц, и нам в любом случае надо обсохнуть. И привёз меня в самую глушь? И кто этот мужчина? Это дом моего дедушки, с ним ты уже познакомилась. Дедушки? Я думала, что у тебя никого нет, кроме сестры и родителей. Так и должно было быть. У отца и дедушки натянутые отношения, собственно говоря, как и у нас с отцом. Они не разговаривают уже много лет. Даже когда я родился, Николас запретил старику приезжать. «А как ты о нём узнал, если не видел его с рождения?» Пришлось потрудиться, не без хлопот обошлось. Эдвард отвернулся от девушки и принялся мыть овощи для застолья. Так он давал понять, что эта тема закрыта. Чуть помедлив, Мелиса решила осмотреться в доме. Так как всем своим видом Эдвард показал, что не желал продолжать говорить на эту тему. Пройдя веранду, на которой усердно трудился молодой человек, она оказалась в просторном помещении, которое объединяло все комнаты воедино и дополняло дом уютом и красотой. По бокам стояли деревянный шкаф и комод, на котором были выставлены фотографии взрослого мужчины с любимым внуком. По ним можно было проследить взросление Эдварда. На одной фотографии он стоял совсем ещё маленький, лет десяти, и улыбался на камеру, держа на леске рыбу. На другой фотографии делал селфи с мужчиной, покрытым сединой, крепко сжимая его в объятиях. В центре комнаты расположилось несколько уютных мест. Возле потрескивающего камина стояли кресла с меховыми подстилками и стеклянный столик небольшого размера. В углу комнаты находилась винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Здесь так комфортно было находиться, что постепенно злость улетучилась, а на её место пришли спокойствие и умиротворение. Здесь всё было иначе. Пахло деревом, и даже воздух казался чище. Вот запасная одежда. Откуда ни возьмись, появился Эдвард. Она точно не твоего дедушки? Тихо спросила Мелиса. Не волнуйся, эту я носил ещё в детстве. Тебе по росту будет как раз. У нас уже всё приготовлено. «Как будешь готова, можешь уходить на задний двор. Заодно захвати вещи, у костра быстрее сушится». Она повернулась к парню и улыбнулась, чем ввела его в недоумение, подошла поближе и произнесла. «Подожди пару минут». Она быстро сняла с себя вещи, накинула спортивную одежду на голое тело, вышла за дверь и, вложив ладонь в руку Эдварда, потянула его за собой на улицу. Когда они подошли ближе к костру, на улице уже начало холодать. В попытке согреть себя, Мелиса приняла стереть тело интенсивными движениями рук. Увидев её движение, Эдвард накинул на девушку плед, сел рядом и прижал к себе для большего эффекта. Мелиса и не подумала бы, что этот парень такой романтик. Она всегда полагала, что он был оторвый, не знающим, что такое забота и любовь. Но её ослепляла гордыня из-за которой девушка не замечала эти качества. Небольшой компанией они сидели возле костра. Эдвард принялся рассказывать смешные истории из жизни. Как в детские годы чуть не спалил гараж дедушки, и они тушили его внутри. Давно девушка так не смеялась. Ее щеки даже заболели с непривычки. «Я пойду принесу еще дров. Огонь затухает», — произнес Эдвард и укутал Мелису плотнее в плед. Тепло, которое исходило от костра, уже испарилось и стало холоднее, отчего на коже девушки появились мурашки. Тишина поглотила Мелиссу. Впервые в жизни она не хотела ни о чём думать, в том числе беспокоиться, что кто-то мог их заметить и растрепать всем вокруг. Это место казалось особенным. «Ты его любишь?» — внезапно нарушил окружающую тишину мужчина. Мелисса не хотела врать. Когда этот человек смотрел на неё, его глаза становились пронизывающими и цепкими, что невольно заставляло поёжиться. Но при этом взгляд был полон любви к внуку. Мужчина обожал Эдварда, и это было видно по его поведению и словам, по тому, как он бережно относился к парню. Действительно, как к сыну. «Не знаю, это сложно назвать любовью. Хоть мы и знакомы с детства, я не готова отдать ему часть себя, часть своего сердца». «По крайней мере, сейчас. Для меня это будет означать, что я полностью доверяю ему свою судьбу. Но мне с ним спокойно», — чуть помедлив ответила Мелисса. «Но значит ли это, что ты раздумываешь быть рядом с моим внуком? Ты не подумай, что я хочу залезть к тебе в душу. Я хочу понять, что ты чувствуешь к Эдварду, и может ли он доверить тебе свою жизнь, отдавая себя без остатка, как он делает это прямо сейчас?» «Между нами ничего нет». «Только глупец не заметит, как он на тебя смотрит». «И как же он на меня смотрит?» Опёршись на локоть, Мелиса перевела взгляд на мужчину в ожидании ответа. «Так, будто готов прыгнуть под пули, только чтобы закрыть тебя от всех бед и несчастий. будто ты для него весь мир, и он никому не позволит навредить тебе». «Вы ошибаетесь. Мы ведь просто соседи, которые весело проводят вместе время», — усмехнулась девушка. «Ты сама в это веришь? Или ищешь отговорки? Может, ты и сама ещё не знаешь, что к нему чувствуешь, но со временем поймёшь, что именно он подходящий тебе мужчина?» «Раз откровенничаем, то могу ли я задать вопрос?» Прикусив губу, Мелисса мельком посмотрела на Эдварда и переключилась обратно на старика. «Задавай. Когда мы подошли к дому, вы назвали Эдварда сыном. Почему не внуком?» Со своим сыном я много лет назад сильно повздорила, и с тех пор он отказался от меня, заявив, чтобы я не смел приближаться к его семье. Эдвард — для меня самый важный и родной человек в этом мире. Но как же Эдвард нашёл вас? скорее это, я его нашёл. Просто не мог стоять в стороне и не видеть своего малыша, не подарить ему любовь и заботу, как это делают нормальные родители. Я знаю, что Николас никогда не проявлял ласки к своим детям. Это касается и Патриции. Я помню, как она просила взять её на ручки, а в ответ получила пинок и пощёчину. Он объяснял это тем, что папе некогда и делал такие вещи прямо на глазах у других людей. «Он жестокий человек. Многие знают об этом, я уверен. Но никто не хочет с ним связываться, ведь он влиятельный человек. Думаю, ты и так это знаешь». «Конечно. Странно было бы не знать того, кто построил наш спортивный комплекс». «У меня будет только одна просьба». «Что за просьба?» «Не разбивай ему сердце и не давай парню надежду на совместное будущее, если не готов к серьёзным отношениям. Однажды я уже видел, как Эдвард собирал себя по кусочкам, и мне не хотелось бы наблюдать его таким снова». Мелисса повернула голову и заметила, как к ним приближался Эдвард. «Каждый из нас был разбит внутри хотя бы раз в жизни», чуть погодя добавила Мелисса. «Я постараюсь сделать всё, что в моих силах». Солнце почти опустилось за горизонт, но всё ещё светилось. Мелисса и Эдвард собрали вещи, обнялись на прощание с дедушкой и направились в сторону, где был припаркован автомобиль. «Как мы найдём дорогу обратно? Там же темно, и дорожки влажные». Вглядываясь в темноту, девушка нашла глазами Эдварда. «Всё просто. Мы пойдём другой дорогой», — отозвался он и прильнул к Мелиссе, чтобы кончики их пальцев прикоснулись друг к другу. «В смысле? Здесь была другая дорога?» «Да. И почему же ты молчал об этом раньше?» «Потому что это не было бы сюрпризом, потому что иначе ты не смогла бы проникнуться любовью к этим местам, не увидела бы всей картины. А я хотел показать, что помимо шумной суеты города, вблизи есть и другие места, которые тебе могут понравиться. Согласись, здесь безумно красиво». «Невероятно. Ну, а вообще, мне нравится тебя бесить, так что в следующий раз я покажу тебе что-то еще более интересное». Произнес Эдвард и улыбнулся своей фирменной улыбкой, от которой мурашки побежали по всему телу. Рядом с ним было тепло и уютно. Парень будто бы становился солнышком, которое окутывало в своих лучах и согревало в объятиях. Остаток пути они провели под веселые воспоминания о том, как подкалывали друг друга в детстве, или ругались подростками. В попытке покрасоваться на вечеринках Эдвард приходил то с одной красоткой, то с другой. Мелиса же цепляла парней прямо на вечеринках и уходила с ними в закат. Изредка их бывало даже двое. А вот только главное отличие заключалось в том, что она не спала ни с одним из них. Девушка играла парнями, они были для неё вроде марионеток, которыми она управляла как хотела. А эти чудаки под действием алкоголя, а может и психотропных веществ, на утро не помнили даже, кто они. Все это было весело и круто, пока Мелисса не повзрослела и не появились страхи, заботы и прочая ерунда. «Я не понимаю. Я всегда думала, что ты меня ненавидишь так же, как и твоя сестра, и именно поэтому ведешь себя так». Девушка повернула голову влево и обратила все свое внимание на Эдварда. «Почему ты так думала?» «Может, ты считаешь, что я и сейчас тебя ненавижу?» Изредка поглядывал на неё молодой человек. «Не знаю. Сейчас я не думаю, что ты меня ненавидишь. Я не понимаю тебя в принципе. Ты не отталкиваешь, и меня тянет к тебе. Словно мы магниты с разными полюсами, притягивающие друг друга. Ты ведь мой сосед. Какие между нами могут быть отношения? Мы же едва знаем друг друга. Несмотря на то, что росли бок о бок». «Тебя тянет ко мне?» в брови Эдвард. «Ты только это услышала из всего, что я произнесла? То есть ты хочешь сказать, что каждый сосед примагничивается к тебе и просыпается рядом по утрам?» Усмехнулся молодой человек. «Боюсь, что это плохая привычка, малышка. Не собиралась я оказываться с тобой в одной постели и мог бы оставить меня на диване, а не тащить к себе в кровать. Как же я оставлю? Я ведь джентльмен и должен помочь девушке в трудную минуту». Спустя полчаса Эдвард припарковал автомобиль возле дома семьи Гарсия. «Спасибо, что помог разгрузиться. Я всегда готов тебе помочь во всех смыслах». «Господи, с кем я связалась?» Закатив глаза, Мелиса открыла дверь пассажирского сидения. «Горячих снов, Мелисса Гарсия. Надеюсь, что ты будешь думать обо мне всю ночь». «Ага, мечтать не вредно». Девушка хлопнула дверью и устремилась внутрь дома.